Глава тринадцатая. Он ещё и дракон. По кабинету прокатывается тихий рык. Из-за спины Рейнарда я вижу, как меняются руки Алана, Как на его милых щёчках появляется чешуя, а взгляд становится всё менее осознанным. Я вцепляюсь в рукав тёмного, пытаясь оттащить его и протиснуться самой. Мне нужно срочно к сыну. Превращение нужно остановить. Но Рейнард снова отталкивает меня подальше, И в миг, когда он смотрит на меня, замечаю, как его собственный зрачок становится вертикальным. «Стой!» Я рвусь к сыну, желая защитить его. Уже аккумулирую на кончиках пальцев свет. «Не лезь!» Гулко рычит Рейнерт. «Только хуже будет!» Меня трясёт от волнения. Я не хочу подпускать его к своему сыну. Но он отгораживает меня тёмной магией. И я не могу подступиться. Я даже кричать не могу. Боюсь, что сбежится пол академии. Тёмный касается лбом лба Алана, и оба будто замирают. И Я затаиваю дыхание. Сердце скачет, а свет готов сорваться с рук. Но повинуясь своей интуиции, я решаю посмотреть, что будет делать Рейнард. «Ты его слышишь, малыш?» Раскатисто, с нотками драконьего рыка, спрашивает тёмный. «Позволь себе его услышать. Позови». Потом Рейнард начинает что-то говорить на незнакомом языке. Аллан смыкает веки и глубоко дышит. Чешуя пропадает, когти втягиваются. В последний момент глаза сына распахиваются, становятся нормальными. Он доверчиво смотрит на ректора, а на лице появляется улыбка. Практически сразу стена из тёмной магии исчезает, а Рейнард подхватывает Алана на руки. Я кидаюсь к нему, тянусь рукой со светом, но тёмный не даёт». «Не переживай, он всего лишь спит». Я вглядываюсь в лицо Алана. Он кажется умиротворённым и льнет к Рейнарду. Перевожу взгляд на тёмного. По его виску стекает капля пота. Над верхней губой появилась испарина. «Он ещё и дракон!» С пренебрежением, говорит Рейнард, глядя на меня. «Даже если я до этого чувствовала какую-то благодарность, то теперь внутри всё заледенело». Я протянула к Аллану руки, чтобы забрать. «Инквизитор?» «Навсегда инквизитор!» «И что?» Прищуриваюсь, всматриваясь в его зелёные глаза. «Заберёте его, господин инквизитор?» «До конца дня вы сегодня свободны, мисс Антис!» Кидает мне тёмный и открывает ногой дверь, выходя в приёмную. Я бегу за ним, едва успевая. «Куда вы его несёте?» Цепляюсь за его рукав. В коридоре сталкиваемся с мисс Пуфти, которая отскакивает от нас и подмечает всё, что происходит. Новая порция сплетен мне гарантирована. Поливать. сейчас важен только Аллан. «Да стойте же вы!» Я с удивлением понимаю, что он несёт Аллана в нашу комнату. «Перестаньте кричать!» Тихо командует ректор. Ему нужно хорошо поспать, чтобы восстановить силы. Иначе приступ может повториться. «Это что, он может попасть ко мне без ключа?» «Надо задуматься над запечатывающим заклинанием». «Как давно у него эти приступы?» Укладывая ребёнка на кровать, интересуется тёмный. «Зачем вам это? Сдадите на эксперименты?» Огрызаюсь я. Он поднимает тяжёлый взгляд. А я перебарываю желание отшатнуться. «Вы хоть понимаете, какой угрозе сейчас подвергается ваш ребёнок?» Буквально рычит он. «Ваша тема исследования обязывает вас знать, что дети с такой ранней трансформацией не выживают. Особенно, когда рядом нет взрослого дракона. Где тот идиот, что должен был обучить Алана?» А вот это уже было лишнее. Перед глазами размытая пелена слёз. «Выйдите из моей комнаты!» – шеплю я в ответ. «Не стоит говорить про то, чего вы не знаете!» «Да уж, конечно. Откуда мне знать?» Он сверлит меня взглядом. Я и тогда ничего не знал. Дайте ребёнку просто отдохнуть. Обед вам принесут. И ужин». Он сжимает зубы и выходит, тихо притворив за собой дверь. Я сажусь на пол рядом с кроватью, взяв Алана за руку, и даю волю слезам. Рейнард теперь знает об Алане. Не представляю, что он может сделать с этой информацией. Долго уговариваю себе, что со многим уже справилась. И с этим справлюсь. И, кажется, засыпаю. Когда я открываю глаза, за окном, как и в комнате, уже совсем темно. Я лежу на кровати рядом с Алланом, а рядом на стуле сидит тёмная фигура.